поинтересовалась, не звонили ли ей по телефону. Я ответил, что в случае звонка ее позовут к аппарату в комнате Джо. Она ждала какого-то звонка? Да, похоже, что она очень беспокоилась из-за него. Ну, ей позвонили? По-моему, нет. А можно взглянуть на ее костюмерную? Только снаружи, мистер Слейден.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 Он вожнулся с наполненными стаканами, и беседа возобновилась. «Давненько я не бывал вас в Элдене. Пожалуй, больше года», — сказал я. «У меня тут был знакомый, звали его Джо Фармер. Я слышал, он умер». «Да, так оно и есть», — кивнул бармен. «Какой-то подонок его сбил и скрылся»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 Шед отеля осенило меня. вот вот вот тут вот. Именно там», — подтвердил бармен. Я взглянул на него с нежностью. «Давай-ка, и повторим». Мне стало ясно, что лед тронулся. Глава вторая. Вернувшись в клуб Флориан Заберни, я узнал от мэтра д'отеля, что минут двадцать назад ушел. «Один?» — поинтересовался я. Мэтр Детель отрицательно покачал головой. «С ним была одна из наших танцовщиц».